Глава третья. Даша умеет убеждать. Она кружит вокруг меня, сверкая хищным блеском в глазах, и раздумывает, какую заколку вдеть в мои волосы. У неё есть стрекоза с розовым бриллиантом и раритетная штучка с жемчугом. Мы на море. Думаю, жемчуг будет в тему. Говорю, надеясь избежать участи носить украшение с камнем, которое стоит как квартиры в моём родном городе. Нет, подруга отбрасывает жемчуг. «У тебя голубые глаза, розовый цвет лучше сочетается». Конечно, она уже всё решила. И у неё отменный вкус, тут глупо спорить. Да и вообще, если я согласилась на её авантюру, чего спорить по пустякам? А знаешь, я даю тебе карт-бланш. Делай с моей внешностью, что хочешь. Я поворачиваюсь в кресле на ножке. Теперь я не вижу свое отражение в зеркале, зато вижу воодушевлённое лицо подруги. «В пределах разумного, конечно», — добавляю на всякий случай. Даша довольно кивает. Она колдует надо мной почти час. Мы едва успеваем собраться к назначенному времени. С улицы долетают звуки барабана, а это значит, что вечернее шоу-программа уже началась. Дашка кидает мне на бедра маленькую сумочку причудливой формы. «Боже, она у тебя есть? Я видела приколы в интернете!» Ее называют «сумка-печень» из-за ее формы. «Приколы приколами, а это хит-продаж!» Она берёт меня за ладонь и тянет к двери. Мы бежим, смеясь и поддаваясь какому-то совершенно детскому азарту. Я даже отворачиваюсь от зеркала в лифте. Мне хочется сперва увидеть реакцию Романа, а потом проверить, что там наколдовала Дашка. Хотя некоторые детали я, конечно, вижу. На мне симпатичное коктейльное платье чёрного цвета. Оно коротковато по моим меркам, а вот каблуки слишком высокие. Но зато я должна смотреться стройнее. «Вон они!» Даша кивает на столик со свечами. «Ох, а Ромка и правда роскошный!» «Не забывай, тебя дома ждёт целый банкир. Хм, уже и полюбоваться нельзя!» Даша выступает немного вперёд и первой здоровается с Ларой, после чего переводит внимание на Романа. Тот поднимается с места и приобнимает её. «А это моя подруга!» — сообщает Даша с лучезарной улыбкой. «Виктория Туманова! Хотя фамилию можно не запоминать, она вымышленная!» Я едва скрываю шок. Даша могла бы и предупредить, что собралась называть фамилию, которая мне досталась от родителей, вымышленной. «Почему вымышленная?» — хмурится Лара и глядит на меня с интересом. С живым, а не формальным, как секунду назад. «Ее настоящее слишком известное, а Вика терпеть не может лишнее внимание». После этих слов Даша наклоняется к Ларе и чуть понижает голос. «Ее папа принимает не последние решения в нашей стране». Рома тоже это слышит. Да и я слышу. Новый шок приходит на волной. Вообще-то мы с Дарьей сошлись на том, что я буду нефтяной принцессой. Но Даша так любит импровизировать, что придумывает ложь поверх другой лжи. Я не знаю, куда себя деть. Взгляды брата и сестры впиваются в меня и колют так, что я вот-вот покраснею. Хорошо, что на мне плотная тоналка. Роман и Лара совершенно обескуражены. Они пытаются скрыть свое удивление, в котором китайским фейерверкам взрывается любопытство. Даша прикладывает палец к ярко накрашенным губам. «Вика не любит это обсуждать». «Да-да, конечно». Отзывается Рома шепотом, словно действительно поверил, что я не расслышала откровения подруги. «Виктория, я Роман Талыгин. Можно просто Рома». «Очень приятно, Рома». «Я уже хочу сесть, но он подскакивает ко мне и галантно отодвигает стол. Я киваю ему с улыбкой, а в следующее мгновение со всей силы сжимаю салфетку в руках». Внутри меня стрелка нервозности стремится к красной зоне. Я откидываюсь на спинку, чтобы выглядеть расслабленной, и сразу натыкаюсь на жадный взгляд Лары. Она быстро отводит его, тушуясь. Она вообще меняется на глазах. Лоск столичной штучки тускнеет, а в движениях появляется угловатость. Выглядит так, словно она не привыкла быть ни на первых ролях в компании и теперь не знает, как себя вести. «Вы только сегодня прилетели!» А вот ее брат наоборот оживляется. Он даже немного придвигает стул ко мне. Как бы невзначай поправляет скатерть и вместе с жестом ладони приставляет стул ближе. На его губах гуляет обаятельная улыбка, в которой больше секса, чем в моей спальне за последний год. «Да, Рома, только сегодня. И так обидно, что вы здесь ненадолго. Лара сказала, что вы собираетесь менять отель». «Мы еще не решили», — отмахивает Рома. «А вы, Виктория, или можно на «ты»?» Я киваю, а потом стреляю глазами в сторону Даши. на что она посылает ответную стрелку. И, чёрт возьми, она оказалась права насчёт титулов. Никуда они не подевались в современном мире. Одна короткая фраза, и я моментально заслуживаю совсем другое отношение. Даже делать ничего не нужно. Если я закину ноги на стол или нахамлю официанту на пустом месте, этому найдут оправдание. Подумают, что девушка эксцентричная, например. Ты уже бывала на этом курорте? Нет. Даша устроила мне сюрприз. Я согласилась на море, а деталей не знала. «Похоже, вы близкие подруги», — с нотками ревности произносит Лара. Работа сближает, я пожимаю плечами. Мы отвлекаемся на подоспевшего официанта. Я почти не участвую в заказе, выбираю быстро и наугад, а напитки вовсе оставляю на совести Даши. Она все равно лучше ориентируется в красивых названиях. Я осматриваюсь по сторонам, пока официант рассказывает про способы приготовления. Веранда ресторана открывает сумасшедший вид на море. На берегу горят фонарики с оранжевыми плафонами. Они подрагивают на лёгком ветру и отбрасывают на волны рассеянный свет. На веранде тоже приглашено освещение. Свечи до да торшеры. Я замечаю барную стойку, которая идёт справа. Там сидят двое мужчин. Один совсем молодой, в обтягивающей майке, которая грозит лопнуть на его выпирающих мускулах, а второй постарше и помрачнее. На нём рубашка с дурацкими попугаями. «Первый обойдётся дороже». Произносит Рома у меня над духом. Я даже дёргаюсь от неожиданности, чувствую, как его дыхание разливается по моей коже. Я осторожно поворачиваюсь к нему, чтобы не столкнуться лбами, и смотрю с вопросом. «Эти мальчики входят в особое меню отеля», подшучивает Рома, на что Лара закатывает глаза. «Скажем так, чувственное меню, где-то между десертами и винной картой». «Ром, заканчивай», — говорит его сестра. «В этом нет ничего такого». «Мы уже давно не живем в мужском мире. Женские потребности теперь тоже учитываются». «Так я разве слово против сказал?» Рома отрывает ладони от стола и показывает, что сдается. «Я всего лишь пошутил. Я не слышу, что он говорит дальше. Я смотрю на бруталов в попугаях и не могу поверить, что он мальчик по вызову. Он же даже не мальчик. Мир совсем сошел с ума. И он вдруг оборачивается ко мне, ловит мой внимательный взгляд и еще сильнее мрачнеет, у меня перехватывает дыхание». Я, конечно, никогда не задумывалась, как выглядят такие мужчины и как они должны себя вести. Но что-то подсказывает, что смотреть они должны мягче. Зазывать, соблазнять, а не выставлять знак «стоп» всем видом. Пока я раздумываю об этом, совершенно забываюсь и продолжаю пялиться на него. Он высокий, широкоплечий, явно занимается каким-то спортом. У него темные волосы и глубокие глаза. В них тонишь и лишь потом понимаешь, что их зелень скована льдами. Может, у него амплуа плохого парня? Грозный, мускулистый красавчик со сдвинутыми на переносице бровями. Девушки же ведутся на плохие шеи. А тут такой лакомый экземпляр. Если на него надеть чёрную кожанку и усадить на мощный мотоцикл, то выйдет очень сексуально. Я даже немного понимаю женщин, готовых за такое заплатить. Понравился? Даша отвлекает меня. Я смотрю на неё и ловлю её сигналы, что я немного увлеклась. Я и правда потеряла нить разговора за столом. «Обычное любопытство». Отмахиваюсь и переключаюсь на тарелку, которую успел поставить передо мной официант. «Давайте пригласим его за наш столик». В голосе Рома разливается веселье. «Рома, брось!» — отзывается Лара. «Свои суперидеи иногда стоит оставлять при себе». «Чего ты сегодня такая скучная, сестрёнка?» «Будет весело!» — он окидывает меня и Дашу взглядом. «Мы обе молчим, что он принимает за согласие». Хотя я, скорее, опешила от его предложения, а вот Даша явно не прочь разнообразить вечер чем-нибудь новеньким, эксклюзивным. Я дам ему отличные чаевые. Усмехается Рома и поднимается со стола. Смотри, чтобы он тебе в роже не дал, парирует Лара. Ты не его целевая аудитория. Он может и не любезничать с тобой. Рома лишь усмехается на ее замечание. Мне же становится неловко. Я, наконец, догадываюсь, что все это из-за меня. Я загляделась на брутала за барной стойкой, и Роман решил притащить его за наш стол, как экспонат. Мне же любопытно. «Ставлю на то, что он всё-таки получит по лицу», — говорит Лара и чуть отклоняется в сторону, чтобы видеть своего брата. «Мне вообще иногда кажется, что это я старшая в семье, а не он». «Ставлю на то, что не получит», — отвечает Даша. «На что спорим?» «На пригласительный!» «Ты отдашь мне лучшее приглашение, которое у тебя есть, если проиграешь, а ты мне. кивает Лара. «У тебя есть проходка на аукцион Тамлера. Я знаю». Они обе не отрывают взгляда от барной стойки. «Я тоже смотрю туда». Рома уже облокотился на столешницу и обратил внимание брюнета на себя. Роман что-то говорит с расслабленной улыбкой, крутит кистью, рисуя восьмерку в воздухе, а потом указывает на наш столик. В этот раз я не мешкаю и заранее отвожу взгляд. Пережидаю, разглядывая клумбы с розовыми цветами и считая до десяти. Ха -ха -ха! Победно восклицает Даша. «Вот чёрт!» — выдыхает Лара. «Почему ему повезло именно сегодня?» «Очевидно, кто выиграл. Поэтому я делаю вид, что занята своим ужином и не оглядываюсь на мужские шаги». «А вот и наш столик!» с фальшивым радушием произносит Рома. «Сейчас! Официант!» Рома щёлкает пальцами и показывает ладонью, что нам нужен ещё один стул. Он светится, как стоватная лампочка. Совершенно доволен собой. Наверное, в древние века так выглядел мужчина, притащивший домой целого мамонта. Я, отрываю в глаза от тарелки, все же смотрю на его добычу. Вблизи брюнет выглядит еще крепче. Идеальный образец маскулинности. Даже олеповатая рубашка не может ничего поделать с его харизмой крутого мужика. «Я сам». Он обрывает суету официанта, который примчался со стулом. Он перехватывает стул и ставит его напротив меня. Потом отклоняется, чтобы перед ним поставили приборы. «Так у кого тут вопросы?» Грубо бросает он и отмахивает тарелки в сторону. «Кому обязан внимание? Он поднимает глаза на меня, словно сам же отвечает на свои вопросы. И он определённо переигрывает. Это уже не сексуальный плохиш, а грубый мужлан. От него веет агрессии. Рома тоже начинает суетиться и выставляет ладонь вперёд, привлекая внимание к себе. — Ты полегче, приятель. У нас так не принято общаться. — У меня вопрос. Я подаюсь вперёд и собираю ладони в замок, чтобы перемолоть пальцами напряжение. — Как тебя зовут? — Ярослав. — Ты давно здесь? только прилетел. Один? Один. И как? Нравится отель? Меня для этого позвали. Уголки его рельефных губ кривятся в усмешке. Для стандартных идиотских вопросов. Хорошо. Его интонация большого босса задевает меня. У меня есть другой вопрос. Сколько ты стоишь, Ярослав?